Седьмое. Слышал, как захлопнулся лифт, она как будто ушла на работу, и ушат холодной воды. Не на работу. Ей даже не позвонишь, она с этим. Такая ненависть взяла. Плеснуть бы ему в морду серной кислотой, да за решетку неохота. В ванной на двери ее салатовая ночнушка сорвал, отнес в комнату, забросил в шкаф с глаз долой. Шелковая. Скользнула в угол, сжалась, но ну, как живая ей, богу. Сам бы сейчас забился, куда заткнул уши. Ее нет не потому, что она на работе и вернется в восемь утра. Ее нет потому, что она ушла. Потому что ее больше никогда здесь не будет. Выключил свет, лег на кровать. Как хотелось ей позвонить, как безумно хотелось ей позвонить. А еще хотелось бы слез, но они не шли. Ведь уже воображал, что представится ей случай. Не удерживал ее. А теперь лежи и считай до десяти, как на ринге. Проиграл не встанешь. Себе проиграл. Это и называют дном отчаяния. Позвонить бы хоть кому-нибудь, да некому. У нее на столе, куда бумаг накидал, завоевывая ее пространство, стоял глиняный одноухий осел, которого она привезла из России. Встал, взял осла, Огляделся, куда бы убрать. Свет луны падал на стену, где висел ее рисунок. Черепичные крыши домов до горизонта. И на них толстые, худые, рыжие, черные, полосатые коты. Коты от пыли уже чихают, как ты сказала. Ее картинки по стенам. Открыть шкаф. Ее джинсы, кофты, туфли. Марго, плюшевая свинья тут же у кровати. Она здесь повсюду. Марина. Она тут, ее нет. Есть отчего свихнуться. Сунул осла под бумаги на столе опять лег на ее место. Отсюда видно луну. Выключить бы мозги, заснуть, но рано, только десять. Повернулся и нащупал что-то возле подушки. Забыл айпад. Сунул в уши. Там была эта ее долида. Истеричка. Два раза травившаяся, один успешным. Но сейчас долида не раздражала. Сильный голос, немногие переплюнут. Это была Маринкина музыка, и ее хотелось слушать, потому что здесь слушать было уже некого. Прошло четверть часа, наверное, и после пароля-пароля всплыла знакомое, как будто новое. Без тебя я, как ребенок, в спальне детского приюта. Моя жизнь обрывается, едва ты ступаешь за порог, и кровать оборачивается платформой твоего уходящего поезда. Я болен. Я так болен, как вечерами, когда мать шла прочь из дома, оставляя меня наедине с моим отчаянием. Я пью по ночам, но виски пресно, и на всех кораблях реет твой флаг. я не знаю, куда бежать. Ты повсюду. Я болен. Я так болен. Прослушал три раза. Со слезами что-то ушло. Заснул, не раздеваясь.